Мэри Ли. Квента. Остров избранных. Глава 1 7 июня 2021 года, практически в одно время, около 20.00, к таинственному острову пришвартовались два корабля. На одном находились Джорджина Джонс, Рейланд Бейкер, Гаррет Уорд, Челси Хилл, Дерек Холидей, Коди Блум и еще 24 человека. Их всех объединило одно – В разный промежуток времени каждый из них доходил до центра всего. И если тогда они могли посчитать себя счастливчиками, то сейчас о них этого не скажешь. Они — те, чья жизнь имеет большую ценность, но в то же время не стоят ни цента. На другом корабле прибыло также 30 человек, закрытых в контейнерах. Но тех людей не нужно было отлавливать и насильно вести на остров. Они были добровольцами. Те, кто жаждут свободы и денег. Те, кто были приговорены на пожизненное заключение за самые отвратительные поступки в мире. Те, кто никогда не должны были покинуть камер смертников. Один остров, два корабля, 60 человек. Дэвид Дельгада, тот, кого Джорджина Джонс именовала просто доктор, испытывал шквал эмоций, но не мог позволить себе показать их. В нем кипело предвкушение, оно готово вылиться через край. Но мужчина держал себя в руках. Дэвид Дельгадо – лицо всего происходящего. Он первым ступил на остров, которому сам же восемь лет назад дал имя «Остров избранных». Все восемь лет он готовил это место, продумывал каждую мелочь, искал подходящих персонажей и инвесторов. Он нашел все ингредиенты для своей мечты. Мистер Дельгадо давно шел к этому, и вот момент настал. 60 избранных уже здесь. Все готово. осталось пара нюансов, и он докажет, что фамилия Дельгаде значит куда больше, чем мог надеяться его отец. Его отец. Дэвид очень часто вспоминает старика. Хотя желает выкинуть его из своих мыслей. Но призрак отца не дает ему покоя ни ночью, ни днем. Но он должен отдать старику должное. Если бы не он, то никакого Куба, центра всего и быть не могло бы. А следовательно, и остров избранных не появился бы даже в мыслях Дальгада-младшего. Дэвид стоял в отдалении от разгрузочной зоны. Наблюдал, как сотни людей, предоставленных одним очень влиятельным человеком, снуют туда и обратно. Терпеливо дождался, пока четыре контейнера не опустят на белоснежный песок. В двух контейнерах была абсолютная тишина. Там находились заключенные, которые предвкушают начало игры и дальнейшей свободы. А из двух других контейнеров разносились стуки, крики, плач и просьба о помощи. «Молодые глупцы. Они еще не понимают, какая удача выпала на их долю». Именно так думал мистер Дельгадо. Он искренне верил, что персонажи должны быть благодарны за предоставленную возможность. Шестьдесят героев нового и бесконечно важного проекта. Он дождался, пока откроет первый контейнер, забросит туда усыпляющий газ и спустя три минуты откроет его вновь. Дэвид провожал взглядом, как одного за другим плененных людей увозили в глубь острова. И как только последний персонаж покинул берег острова Избранных, Дельгадо позволил себе развернуться и легкой походкой войти в райское место, которое через несколько часов превратится в ад.